Глава двенадцатая. «Как вам это удалось?» — удивилась я. «Признаюсь честно, я, конечно, надеялась, что нам удастся совершить пару диверсий. Возможно, даже среди них будет одна-две большие. Но, честно скажу, такого масштабного барабума даже я не ожидала». «Это все Гольдман», — скромно сказал Кущ. «Если бы не его схемы...» «Это его племянница подстаралась», — добавил комиссаров. Он весь аж лучился от удовольствия а мы просто воспользовались моментом. ути Уйти-пути, скромняшки какие! — довольно хохотнул Пивоваров. — А сами-то так, просто в сторонке постояли, стенку колупали. — Но, согласитесь, Петр Кузьмич, без его помощи у нас бы так не вышло, — не согласился Кущ. — Да, кое-какие маневры мы бы, конечно, сделали, но это все было бы не столь серьезным. И спасибо Ирине Александровне, что его привела, — вспомнил Пивоваров. А мы про нее плохо думали. Надо бы извиниться и принять в нашу компанию. А можно конкретнее о маневрах? Мне было любопытно. В общем, удалось жахнуть все четырнадцать станций, пояснил довольный кущ. В смысле жахнуть? побледнела я. Да, там ничего страшного, махнул рукой комиссаров. Мы просто штыри в нужных точках вбили и все посыпалось, они ж буржуи слишком уж на технологии свои надеются. А мы по старинке. Взяли арматуру, присобачили в нужных местах, чуток покоцали, и вот результат. Он хохотнул потирая ладони, сказал, «Это дело теперь и обмыть можно». «У нас же сухой закон», — вздохнул Кущ. «Арсений узнает, проблем потом не оберешься. «Да, Ефим», — поддержал его пивоваров. «Давай уже как вернемся, тогда и отметим с размахом. Можно у меня на даче. Там лес, речка, рыбалка». Я такие шашлыки делать умею, пальчики оближешь. Меня еще дед научил. Берешь, значит, мясом и замачиваешь его. Но в чем правильно замачивать мясо по родовому рецепту пивоваровых, мы так и не узнали. Неожиданно дверь распахнулась, и комнату заполнили люди. — Что случилось? — Изумленно выдавила я. «Вот — Вот! — закричала Аврора Эларионовна, тыкая в куща пальцем и живенько обернулась к двум мрачным полицейским. «Это они! Я вам точно говорю, это они! Вяжите их!» Полицейские переглянулись, и один из них спросил. «Вот». «Где это переводчица?» — заверещала Аврора Ларионовна. «Они же ни черта по-нашему не понимают». «Сейчас позовут». В комнату деловито вошел Ляхов, её зять. «Так, что здесь происходит, товарищи?» Мгновенно взял ситуацию в свои руки пивоваров, видя, что творится что-то непонятное. «Вам кто позволил врываться в личный номер, а?» «Это же полицейские!» — взвизгнула Аврора Илларионовна и посмотрела на нас с триумфальным видом. «Я вижу, что полицейские», — жестко ответил юрист. «С ними мы сами разберемся. Я спрашиваю, кто вам позволил врываться сюда, Аврора Илларионовна?» «Но я...» — пломбом начала она, но пивоваров перебил. «Извольте покинуть комнату и зятя своего прихватите». «Вы тоже не проживаете здесь, пивоваров!» — рявкнул Ляхов. «Что вы распоряжаетесь, как вся дома?» «Зато здесь проживаю я!» — подскочил Кущ. «И я, как хозяин комнаты, говорю вам, уходите!» «Мы пришли с ними!» — вызверилась Аврора Илларионовна и указала пальцем на полицейских. Ссора набирала обороты. И тут появилась Валентина Викторовна, наша переводчица, а с ней Арсений Борисович. Оба были изрядно напуганы. «Что у вас опять здесь происходит?» С порога набросился старейшина на куща. «Эта женщина вломилась к нам в номер и привела зачем-то полицейских», указал Пивоваров на старуху. «У нее и спрашивайте». «Under arrest on suspicion of terrorism», заявил первый полицейский и вытащил наручники. «Что? Что он сказал?» забеспокоился старейшина, вертя головой туда-сюда. «Он говорит...» что арестовывает федора степановича по подозрению в теракте Паралепетала валентина викторовна и очумело посмотрела сперва на благообразного потом на меня. Господи какой бред с ума сойти схватился за голову арсений борисович. И что теперь будет? А что будет жестко сказал пивоваров ничего не будет вину еще доказать надо алиби проверить доказательства найти и все такое. Тем временем полицейские ловко надели наручники на куща и комиссарова. «Ребята», — строго сказал им пивоваров, припечатывая каждое слово, «в участке молчите, требуйте переводчика, русскоязычного адвоката и обязательно представителя нашего российского консульства, и не вздумайте ничего без них говорить, и, главное, ничего не бойтесь. А я сейчас начну решать ваши вопросы с нашей стороны». «Они оба виноваты!» обличительно заверещала Аврора Илларионовна. «Я точно могу доказать, что это они залили дерьмом весь город. Я все знаю. Вы здесь хорошо поищите. У них тут полно вещественных доказательств, можно найти». Полицейские что-то тихо перемолвились, наша переводчица им переводила. «Валентина, переведи им», — строго велел пивоваров, в хмуре лоб. «Спроси, у них ордер на обыск есть? Если нету, то пускай сперва привезут и покажут». «Без ордера мы не позволим. Это частная собственность». Та перевела, и полицейские опять взволнованно зашушукались. «Не пытайтесь оттянуть наказание!» — злорадно окрысилась Аврора Илларионовна. «Они стопроцентно виноваты!» «Как?» — нахмурился Пивоваров. «И зачем вы возводите такую клевету, Аврора Илларионовна? Да еще и в чужой стране. Вы поймите, от этого ни нам, ни вам хорошо уже не будет». В любом случае, виноваты ли они, или же произошло досадное недоразумение, нормально уже никому не будет, особенно если они действительно окажутся виноваты. Вы отдаете себе отчет, что это международный скандал, вплоть до разрыва дипломатических отношений между странами. И вы, возможно, добьетесь, чтобы их закрыли здесь, в тюрьме. Но рано или поздно вам и вашей семье придется возвращаться домой и давать объяснения соответствующим структурам. Это сильно серьезно. Это не в бирюльке играть, Аврора Илларионовна. Так что зря вы все это затеяли». И тут Аврора Илларионовна осознала, что натворила. Она пошла красными пятнами и схватилась за сердце. Ее высокопоставленный зять побледнел, губы его превратились в тонкие ниточки, глаза зло сузились. А я не удержалась и добавила, не обращаясь ни к кому и старательно маскируя ехидство. Вот что бывает, когда решил выгулить своих родственничков по заграницам за счет. На меня все посмотрели. Аврора Ларионовна что-то невразумительно прошипела, правда, так тихо, что никто не разобрал ни слова. Когда ребят увели, а благообразные с Валентиной Викторовной ушли сопровождать их в участок, а ляховы, как собачонки, побежали вслед за ними, лишь бы не оставаться наедине с нами, мы с Пивоваровым остались в номере куща одни. Мать его уйти! от души выругался Пивоваров. Ну как так вышло? Как эта дура старая все это додумалась затеять? Вот ведь дрянь какая. Ее явно кто-то надоумил, не иначе. Да уж, вздохнула я и с надеждой посмотрела на юриста. И что же теперь делать, Петр Кузьмич? Стоять на своем, отрезал Пивоваров. А еще надо выяснить, что именно она им наболтала. Это я выясню, твердо пообещала я сегодня же как валентина викторовна все еще надеется стать моей свекровью с нервным смешком пояснила я только между нами это ладно пивоваров глянул на меня с непонятным интересом и кивнул выражение лица его при этом было совершенно нечитаемым хотя мне уже до всего этого не было дела лишь бы ребят оттуда вытащить и поскорее бы воспользуюсь ситуацией и выясню у нее все по-родственному так сказать Я не удержалась и опять зло хихикнула. Пока я ждала возвращения Валентины Викторовны из полицейского участка, чтобы расспросить, решила привести в порядок свои записи в блокноте. Раскрыла, начала перечитывать первые странички и задумалась. Какая-то прямо чехарда событий. И на каждый успех такое впечатление, что два-три провала. Словно кто-то постоянно вмешивается и мешает. Из задумчивости меня вывело тихое покашливание. Анжелика. Я обернулась и молча посмотрела на нее. События сегодняшнего дня сильно выбили меня из колеи, но я все равно понимала, что она от меня не отцепится, и нам так или иначе все равно предстоит серьезный разговор. Так что лучше поставить все точки над «и», и не тянуть с этим. Говори уже, вздохнула я, усаживаясь на кровать. В том, что разговор предстоит непростой, я даже не сомневалась. Как тебе моя мама? — спросила Анжелика, заискивающе заглядывая мне в глаза. «Мама как мама», — дипломатично попыталась увильнуть от прямого ответа я. Но номер не прокатил. «Она тебе понравилась?» Я посмотрела на Анжелику. Ей уже 16 лет. Пора понемногу начинать снимать розовые очки, а то так и войдет во взрослую жизнь божьим одуванчиком. Как показывает практика, с такими жизнь расправляется довольно жестоко. Поэтому я ответила жестко. «Нет». Почему? Губы Анжелики задрожали. Анжелика, что мне тебе ответить? прищурилась я. Правду или то, что ты хочешь от меня услышать? Правду! пролепетала она, нервно щелкая костяшками пальцев. А раз правду, то изволь слушать, безжалостно начала я. И прекращай калечить суставы пальцев. Потом в старости не наличишься. Анжелика смутилась и быстро спрятала руки за спину, а я продолжила. Вот тебе правда. Сама подумай, как я могу относиться к женщине, которая много лет, годами спала с моим законным мужем, которая родила от него двоих детей, потом их и сбросила на меня. А когда я этих детей вытянула и вывела, можно сказать, в люди, сейчас начинает качать права в попытке отобрать тебя. Причем моим мнением она вообще не интересуется. Анжелика покраснела. Она даже спасибо мне не сказала, хмыкнула я. Но претензии у меня к ней даже не по этому поводу. А по какому? Прошептала Анжелика. Лицо ее пылало. Разговор давался ей непросто. Но я решила довести его до конца, иначе потом получится еще одна Маша, только звать ее уже будут Анжелика. А давай ты сама ответишь на этот вопрос. Улыбкой мудрого балу ухмыльнулась я. Вот мы сейчас встретились с ней в кафе. Напомни, сколько лет вы не виделись? Анжелика закатила глаза, губы ее задвигались, она подсчитывала годы. Почти три года, да? — подсказала я. — Или даже четыре. И вот через три-четыре года вы встретились. А теперь скажи, что тебя в этой встрече смутило? — Ну, — замялась Анжелика. — Ладно, давай я тебе немного помогу. Смилость велась я и подсказала. Еду она кому заказала? — Себе, — вздохнула Анжелика. — Тебя это не смущает? — спросила я. — Ну, может, она решила, что мы уже поели, — дипломатично высказала предположение Анжелика. «Может, и так», — кивнула я. «Но спросить об этом она, как минимум, у тебя должна была?» «Должна», — вздохнула Анжелика. «Даже если мы поели, то заказать нам по кофе с тем жутким пирожным она вполне могла бы, правильно? Тем более, что это она нас пригласила в кафе». Анжелика кивнула, на этот раз молча. Крыть ей было нечем. «Давай дальше», — неумолимо продолжала я. «О чем она у тебя поинтересовалась?» «С какими мальчиками я встречаюсь?» вспыхнула Анжелика. «Вот!» — подняла я указательный палец вверх. «Три года мать не видела дочку, и первое, что она спросила, с какими мальчиками ты встречаешься. А что, по-твоему, должна была спросить дочку мать?» Анжелика опять вздохнула. «Как минимум хотя бы о том, как ты живешь, Есть ли у тебя своя комната? Хватает ли тебе одежды? Не обижаю ли я тебя? Помогает ли тебе отец и так далее? Правильно?» «Угу». Прошелестела Анжелика и опустила голову. «А что она спросила про Ричарда?» «Когда я с ним виделась», — сказала Анжелика. «И все? «Да». «А про Изабеллу?» «Ничего». Причем Изабеллу она не видела никогда. В смысле, после рождения видела, а потом больше никогда. И даже фотографию показать не попросила. И не удивилась, что Изабелла уже ходит. Пусть с костылями, но ходит же. Тем более и не обрадовалась даже. «И это мать». Анжелика опять вздохнула. А когда объявили чрезвычайную ситуацию, что она сделала, как себя повела? Ну, она же торопилась, попыталась оправдать ее Анжелика. И поэтому бросила несовершеннолетнюю дочку в опасности. Моя бровь саркастически изогнулась. Причем она же прекрасно в курсе, что везде жуткие пробки, выехать невозможно. Общественный транспорт не ходит, города мы не знаем, денег у нас нет. И все равно она помчалась спасать свою задницу. А о дочери даже не подумала. А еще на что ты должна была обратить внимание? Ну, тогда я подскажу, поморщилась я. Она не только не оставила тебе денег на дорогу. Уж о том, что приехала к тебе без подарка, я уже молчу, но даже не заплатила за свою еду. Промычала нечто раздельная Анжелика. То есть она действительно считает, что 16-летняя школьница должна оплачивать ее еду или обманутая жена ее любовника? Глаза Анжелики стали по 5 копеек. Ты ее не любишь, потому и наговариваешь на нее, выпалила она. Конечно, наговариваю, моментально согласилась я. Все вру и наговариваю. На самом деле все было совершенно не так. Твоя мама приехала за нами прямо к воротам пансионата, затем она покатала нас на машине, показала город, затем пригласила нас к себе домой. Познакомить с мужем и показать дом. Перед этим мы заехали в кафе, где она накупила еды, причем именно той, которая твоя любимая. А еще она подарила тебе прекрасный подарок, новый фотоаппарат или даже золотые сережки для тебя. А потом мы заехали в очень модный торговый центр, и она накупила тебе красивые одежды: и для Ричарда, и для Изабеллы. И все это время она расспрашивала тебя о твоей жизни, о твоих местах, о сестре и брате. Хватит! Анжелика разрыдалась. Ты же сама просила? пожала плечами я. Да, это было жестоко. Но пусть она расстанется с иллюзиями и выплачется сейчас, чем потом останется с этой мамашей в Америке и попадет в нехорошую историю. Ты просто не хочешь, чтобы я осталась здесь с мамой? зло выпалила Анжелика. Почему не хочу? ответила я. Мы же договорились, что Ричард привезет твои документы, одежду и Изабеллу. Так что все мы обсудили. Ты же сама прекрасно слышала. Только нужно, чтобы Маша денег на билеты своим детям дала, а то у меня нету столько, даже если мы дом деда Василия продадим. «Я тебя уже знаю», — завелась Анжелика. «Ты специально ей так это все описала, чтобы она не согласилась меня забрать». «Что не так опять?» — сделала наивный вид я. «Что я не так, ей описала». «А зачем ты ей рассказала про Ричарда и Изабеллу, что они тоже приедут?» — зарыдала Анжелика. «Затем, что они твои брат и сестра. Родные брат и сестра и еще совсем маленькие. Вот скажи, Анжелика, ты готова их бросить в Россию навсегда и больше никогда не увидеть? Ты готова отказаться от Ричарда и Изабеллы взамен на красивую сытую жизнь?» Анжелика всхлипнула и посмотрела на меня круглыми от изумления глазами. «А теперь делай выбор», — тихо сказала я ей. «И его должна сделать только ты сама. Я сейчас схожу к Валентине Викторовне, а когда вернусь, ты сообщишь мне о своем решении». И не беспокойся, я приму любой твой выбор». С этими словами я вышла из комнаты, оставив там плачущую Анжелику. Мне было ее очень жаль, но по-другому я не научу ее не совершать ошибок. Мне не нужно, чтобы она потом всю жизнь себя корила за неправильно сделанный выбор. Я тихо прошла по коридору. Комната Валентины Викторовны была в самом конце. Я прошла мимо комнаты Ляховых, там за стеной слышались гневные крики. Кажется, орали они хором. И эти развлекаются. У двери Валентины Викторовны я чуть замешкалась, подыскивая слова, которые я ей скажу. А затем решительно постучала.